что бы это ни было, теперь исчезло. Наверняка то было появление чужого или чужих на старой посудине. Ну что ж, утром они пойдут туда и выяснят, то ли оттуда ночью что-то унесли, то ли напротив принесли. На другое утро Энн и Дик ужасно возмутились, когда Джулиан им рассказал о ночном переполохе. Вы должны были нас разбудить, сердито сказал Дик. Мы бы это сделали, если бы можно было что-то там разглядеть, сказала Джордж. Но кроме света фонаря, мы ничего больше не видели. Правда, ещё слышали как будто звуки голосов. Когда настало время отлива и вода опустилась достаточно низко, дети вместе с Сэмми перебрались через скалы костового корабля, поднявшись на накренившуюся скользкую палубу они прежде всего глянули на шкафчик где вчера видели чемодан теперь дверца шкафчика была закрыта джулиан скользя подошёл к нему и поддёргал дверцу оказалось что кто-то засунул в щель щепку чтобы дверца не распахивалась Жулиан вытащил щепку, и дверца легко открылась. Есть там что-то ещё? спросила Джордж, и осторожно ступая по скользкой палубе, приблизилась к Жулиану. Да есть, сказал Жулиан. Смотри. Банки консервов, и чайник, и тарелки, и прочее утварь, как будто кто-то собирается пожить здесь на острове. Интересное дело, правда? Чемодан еще здесь, заперт, как прежде. А вот свечи и маленькая лампа, и связка всякого тряпья. Для чего все это здесь? Да, загадка была не из легких. Нахмурив брови, Джулиан немного помолчал, соображая, что бы это могло быть. Бесспорно похоже, что кто-то намерен высадиться на острове. и некоторое время пожить здесь. Наверное, для того, чтобы принимать и хранить контрабанду, которую с судов будут доставлять. Что ж, теперь мы должны быть начеку, должны высматривать их днём и ночью. Очень взволнованные дети ушли со старого корабля. Конечно, их пещера превосходное убежище. Никто их там не найдёт. А они и своего тайника могут наблюдать за каждым, кто будет приходить на старую посудину, или уходить с неё, или появится на острове. А как же бухта, где мы оставили нашу лодку? вдруг спросила Джордж. Они ведь тоже могут ею воспользоваться, раз они приехали на лодке. Переправляться со старого корабля на остров довольно опасно, если бы они попытались причалить прямо к ближнему скалистому берегу. Да ты права. Но ведь если они зайдут в ту бухту, они увидят нашу лодку, с тревогой сказал Дик. Надо бы её получше спрятать. Но как? спросила Энн, подумав, что не так-то просто спрятать такую большую лодку. Не знаю, сказал Джулиан. Давайте пойдём туда и там решим. Все четверо вместе с Стимми направились к бухте, где оставили лодку. Затащили они её достаточно высоко, волны до неё не доставали. Джордж тщательно обследовал бухту, и у него возникла идея. "Не думаете ли вы, что мы могли бы спрятать лодку вот за этой большой скалой? Скала почти полностью скроет лодку". хотя, конечно, если кто-то обогнет скалу, то сразу ее увидит. Во всяком случае, попытаться стоит, — решили ребята. Пыхтя и отдуваясь, они поволокли лодку за скалу, которая почти совсем ее закрывала. — Хорошо, — сказала Джордж, спускаясь к бухте, чтобы взглянуть, видна ли оттуда лодка. Кусок носа ещё торчит. Давайте замаскируем его водорослями.